Глава 20. Сабина. Забаторея на была неожиданно и приятно, но одновременно вызывала смущение. Ты уже можешь меня поставить? попросила я тихо перед корпусом лазарета. Уверена? с сомнением поинтересовался эльф. Попробую, улыбнулась в ответ, опуская голову. Как же всё-таки неловко. Осторожно. Лориен поставил меня на ноги, продолжая придерживать потянулся и распахнул дверь лазарета. «Давай, попробуйте «Попробую». Усмехнулась и сделала шаг, но тут же зашипела от боли и стала заваливаться в бок. Лориен вовремя поймал меня, чертыхнувшись и снова подхватил на руки. «Видишь», — произнес он укоризненно. Поджала губы, превозмогая боль, и кивнула, обвивая шею эльфа руками. От него пахло травами и хвойным лесом, и этот запах странно успокаивал меня лориан принёс меня в приёмную и бережно положил на кушетку. «Господин Ран?» — позвал он, озираясь. Седовласый старик вышел из ширмы, вытирая руки белым полотенцем. Цепкий взгляд тёмных глаз прошёлся по мне, изучая, и задержался на повреждённой ноге. «Девушки нынче такие хрупкие пошли, да, мистер Элнар? Снова выступили героем?» Он отбросил полотенце и приблизился ко мне, если честно, пугая. «Уже что-то попросили взамен?» «Не понимаю, о чём вы, господин Ран?» Холодно отозвался Лориан, вытянувшись подобно струне. Лекарь наклонился ко мне, обхватил пальцами лодыжку и стал ощупывать, заставляя меня шипеть и морщиться от боли. «Чем вы блистательны, юная мисс?» «Как ни в чём не бывало», — спросил он, продолжая причинять мне боль. «Красота у вас посредственная, наверняка вы скромница. Может, тогда умная?» «Довольно, господин Ран», — сухо перебил Лорин, едва заметно скривился. «Не обращая внимания, Сабина, наш лекарь просто не любит эльфов». Мужчина странно усмехнулся и неожиданно дёрнул меня за ногу, поворачивая. Вскрикнула от неожиданности, ощущая, как распахнулись и заслезились мои глаза. «Прошу прощения, Сабина, пришлось вправить сустав». Виноватый вполне искренне извинился лекарь и поднялся. «Снимайте ботинок и носок, я наложу мазь и повязку. Похромайте какое-то время». «А заклинанием нельзя?» Сипла поинтересовалась, затая слабую надежду на мгновенное выздоровление. Лекарь отрицательно покачал головой. «Ткани должны восстановиться сами, если такая возможность есть. Нельзя лишний раз упрощать задачу организму, иначе он перестанет справляться даже с самыми простыми повреждениями». «Ясно». «Спасибо, господин Ран». Натянуто улыбнулась и стала снимать ботинок. После лазарета магистр кан освободил меня от тренировки, но не упустил возможности напомнить, что без зачёта меня не допустят к экзаменам. Делать мне на стадионе больше было нечего. Лориан остался заниматься, Бастер ловко скакал на полосе препятствий, а я отправилась в город, к маме. Точнее, поковыляла. Мне вдруг захотелось её увидеть, поговорить о том, что произошло. Может, удастся что-то выяснить, хотя вряд ли она поделится со мной результатами расследования. Но мне хотелось услышать её голос, выпить какао с малиновой булочкой, как раньше, и может, предложить ей прогуляться по магазинам. Проходя мимо фонтана, задержалась, вспоминая, как утром мы с бастером здесь всё облазили. Но так ничего и не нашли. Наверное, мы просто что-то упускаем. Нужно немного отдохнуть и вернуться сюда снова. Входная дверь была не заперта. Я вошла, стараясь не убиться в прихожей, и сняла накидку. Хотела уже позвать маму, но замерла, услышав голоса, доносящиеся из гостиной. Прижалась к стене и осторожно приблизилась, прислушиваясь. «Я надеялся, что этого не случится», глухо произнёс неизвестный мне мужчина, судя по голосу. «Разве вы не поймали убийцу, судьи Морой?» «Убийцу, но не заказчика». Наемница сама себя отравила, так и не ответив ни на один наш вопрос. «А вы, святой отец, полагаете, что смерть судьи и господина Фиста как-то связаны?» Послышался тяжелый вздох. «Я не могу рассказать вам большего, миссис Стрэндж, но могу с уверенностью заявить, что эти две смерти связаны. Как и покушение на ректора. Вы и лорд Вальфрам ничего не находили в доме судьи?» Слышал, вы вели обыск. Повисла гнетущая тишина. «Нет». Ровно отозвалась мать, и я поняла, она соврала. Почувствовала это. «Хорошо, миссис Стрэндж, но если найдёте... Может быть, что-то в кабинете господина Фиста? Прошу вас, спрячьте это так надёжно, как только можете. Нельзя, чтобы это попало в руки злоумышленников. Святой отец, вы что-то знаете? О каком предмете идёт речь? Возможно, я смогу вам помочь. Мне уже никто не поможет», — грустно усмехнулся священнослужитель но я очень надеюсь, что вам удастся остановить преступника. А я... Я расплачусь за свои прегрешения перед Богом на праведном суде. Извините, мне пора». Послышалась возня, и я метнулась обратно в прихожую, делая вид, что только что пришла. «Но...» Мама вышла следом за священником, пытаясь его остановить. «Если вы что-то знаете, то лучше это рассказать». Он обернулся, виновато улыбнувшись. «Я не могу, миссис Стрэндж». Я дал клятву. Мама кивнула, заметив меня, и проводила гостя. Закрыла дверь и повернулась. «Ты всё слышала», — констатировала она и устало потерла переносицу. «Какао?» «Не откажусь», — сглотнула и села на пуфик, чтобы снять обувь. Мама склонила голову на бок, поинтересовавшись. «Что с ногой?» «Повредила на тренировке. Я не такая физически крепкая и выносливая, как ты. И не нужно быть мной». Она тепло улыбнулась и погладила меня по волосам. «Ты и так радуешь меня своими успехами и способностями». «Давай». Протянула мне руку и помогла встать. Вместе с мамой я доковыляла до кухни и села на высокий табурет, уперев руки в вытянутый изогнутый стол. «Как продвигается расследование?» «Никак», — отозвалась мама, доставая с верхней полки кружки. «Мы топчимся на месте». Повернулась, поставила кружки на стол и полезла за какао-порошком. «А вы?» Ничего не вспомнили. На мгновение я задумалась, не лучше ли отдать свиток матери. Она точно найдёт часть тотема, и, судя по всему, они уже что-то отыскали в доме погибшего судьи. Но если это так опасно, как говорил священник, и за этими предметами ведётся охота, я не хочу подставлять маму под удар. Не хочу, чтобы ей грозила опасность. Пожала плечами и перевела взгляд в окно. «Не хочешь прогуляться со мной по магазинам?» По магазинам удивилась мама, помешивая дымящийся какао в турке. "Ты хочешь себе что-то выбрать?" Угу, буркнула, покраснев. "Бельё и сорочку". "О", протянула мама, едва не выронив ложку. "Ладно, я не буду ни о чём спрашивать, но похоже, тебе нравится мальчик". Усмехнулась и стала разливать какао по кружкам. "Ты же сказала, что не станешь спрашивать", усмехнулась в ответ и взяла свою кружку. "Больше не буду". Примирительно улыбнулась мама и села напротив. «Тогда пей и пойдём, подберём тебе что-нибудь женственное, модное и красивое». Благодарно улыбнувшись, я сделала глоток.